Глава 10. Кабинет начальника Плутонского космопорта по земным масштабам был слишком великий роскошен. Впрочем, такого рода излишествами страдали все помещения на Плутоне. И общественные, и личные, и служебные, и бытовые. И в этом не было ничего удивительного. На земле в распоряжении людей есть леса, парки. Морские, речные и озерные зоны отдыха, горные регионы санаторного типа и помещения играют скорее утилитарную, нежели эстетическую роль. Хотя одно, разумеется, не исключает другого. В космических же условиях, будто планетные гермогорода или базы открытого космоса, в зданиях проходит практически вся жизнь человека. Окно в кабинете было громадным. Во всю переднюю стену поверхность его была цилиндрической и выступала из корпуса наподобие балкона. Через это хрустальной прозрачности окно в кабинет с черно-серебристого неба смотрели колючие немигающие звезды и лился странный, нежный и волнующий жемчужный свет. В нем не было ни щедрой теплой яркости солнечного света непризрачного таинства лунного освещения. Свет этот был ласков и покоен. Ни грусть, ни радость, ни язь, ни сон, а сладкая дрема. Лорка вошел в прямой световой поток, провел по воздуху ладонью, Точно пытался погладить и зачерпнуть этот сказочный свет, А потом взглянул в окно. Его глаза больно ужалила яркая золотая звезда — солнце. Ужалило не только в глаза, но и в самое сердце. Оно заныло, как всегда, ноют человеческие сердца, когда еще свежее томление и своеобразное грустное счастье любовной разлуки. Лолька зажмурился, но все равно каждой клеточкой кожи, ресницами подрагивающих век он ощущал нежную, как дыхание ребенка, едва уловимую ласку далекого, а потому еще более родного, светила. И еще он чувствовал взгляд Альты, он видел ее глаза, такие неожиданные, такие укоризненные, такие светлые глаза на темном лице. Стены кабинета имели розоватую окраску, потолок был светло-голубым, пол — светло-зеленым. Жемчужные лучи многократно отражались от этих полуполированных поверхностей, то создавало иллюзию дневного освещения. Да, цветов и зелени в этом кабинете было предостаточно, а вот хозяина, начальника космопорта, Гаспара Тагоровича Аргоняна, не было, запаздывал. Лорка знал Аргоняна, потому легко представил себе, чем он сейчас занимается. Конечно же, беседует с группой ведущих инженеров, начальников бригад, которые готовили смерч к старту на Кику. Лорка пододвинул кресло, сел и подумал, что Тимур и Виктор Хель, конечно, уже на корабле, остальные вот-вот должны прибыть. Лорка не ошибся. Игорь Дюк, Соколов и Ника Сандлей стояли в этот момент на шестом причале, где был ошвартован смерч. В кабине только что остановившегося лифта двери его бесшумно раздвинулись. Соколов шагнул было вперед, но нога его на полушаге повисла в воздухе. В отличие от всех других гиперсветовые корабли, стартовали не с поверхности Плутона, а со старт спутника, находящегося на стационарной орбите. Поэтому Соколову почудилось, что он шагает прямо в открытый космос. Звезды, щедро, слишком щедро рассыпанные и размазанные по небу, смотрели на него со всех сторон. Смотрели сурово, холодно и осуждающе. Игорь засмеялся, осторожно отодвинул Соколова в сторону и шагнул вперед на прозрачный композитный пол. «Все в порядке, Александр Сергеевич!» Игорь притопнул ногой. «Прозрачен, но металлов тверже он и крепче пирамид!» Соколов усмехнулся, но шагнул вперед с опаской. Точно на тонкий лед. Ника скорее машинально, чем сознательно придержала его за локоть. Соколов укоризненно взглянул на нее. Это мне по рыцарским канонам положено предложить вам руку. Прозрачный пол только намеком отражал их ярко освещенные фигуры. А сквозь него теперь просматривалась серебристо-серая поверхность Плутона, изрезанная извивами и иероглифами черных теней. «Как? Впечатляет?» — спросил Игорь. «Впечатляет!» — спокойно согласился Соколов и еще раз, уже смелее, притопнул ногой. «Непонятно только, к чему такие театральные эффекты?» «А для того, чтобы можно было без помех пить настоянные на звездах волшебный напиток космических тайн!» Ника засмеялась и добавила. «А еще для того!» чтобы удобнее было следить за причаливанием, швартовкой, погрузкой и отходом кораблей. Соколов достал из кармана большой белоснежный платок, не торопясь, вытер лицо и шею. И везде-то они побывали, и все-то они видели, пробормотал он, спрятал платок в карман, и лишь теперь обратил внимание на мощную колонну, тянущуюся к звездам. А это что за сооружение? Это и есть наш корабль, так сказать, вид вблизи. Прошу любить и жаловать. Запрокинув голову, Соколов несколько критически разглядывал вздымавшийся над ним смерч. «Ничего — Ничего, — сказал он наконец, — но, судя по голографиям, я ожидал большего. — Не достает иллюминации и цветочных ожерельей? — Что цветы? Эфемеры — Эфемеры, — невозмутимо ответил Соколов. «Дело в масштабах. Мне не раз приходилось вот так же рядом видеть планетарные лайнеры. Это действительно впечатляющие конструкции. Размеры, элегантность линий и внутренний комфорт. А это...» Он еще раз запрокидывая голову, оглядел корабль. «Нечто вроде древних ракет на химическом топливе». Слушая его, Игорь с нарастающим выражением грусти на лице покачивал головой. «Древних ракет? Да что вы! Эта штука!» — он презрительно кивнул на корабль. «Хуже! Много хуже!» Соколов усмехнулся. «Почему?» «Потому что она опаснее!» Тень беспокойства скользнула по лицу Соколова. Ника с трудом сдерживала улыбку. «Гораздо опаснее!» — печально повторил Дюк и со вздохом погладил нейтридный корпус корабля ладонью. Судите сами, чем заправлялись древние ракеты? Такими натуральными, домашними, хорошо прирученными веществами, как водород и кислород. Да их можно было черпать с бедрами и носить в начальные школы, чтобы ставить там показательные опыты по влиянию низких температур на свойства материалов. Немыслимо, но даже при взрывах энергоустановок и двигателей У экипажа были шансы утереть. История космоса знает такие случаи. А теперь Игорь безнадежно махнул рукой. Гипервещество, на котором работают холодные двигатели, только и дожидается, как бы вырваться на свободу из-под контроля автоматики гашения и ахнуть так, чтобы от корабля вместе с его бедным экипажем не то что пыли, но и атомов не осталось. Ника, наконец, не выдержала и сказала со смехом. — Да не слушайте его, Александр Сергеевич, он вас пугает. Игорь прижал руку к сердцу. — Я? Ни в коей мере. Я только беспристрастно констатирую очевидные и, если можно так выразиться, вопиющие факты. А факты — вещь упрямая. — Да, факты — вещь упрямая, — хладнокровно согласился Соколов. Тоже погладил ладонью корпус корабля и бодро сказал, что ж, сквозь тернии к звездам. Корабль будто услышал его призыв, с пугающей медлительностью в его корпусе раздвинулась, будто прорезалась входная дверь, и мягко осветилась кабина внутреннего корабельного лифта. В этот самый момент Горка скорее услышал, чем почувствовал позади себя легкое движение, обернулся. Увидел улыбающегося Органяна. Гаспар Тагорович был старчески массивен, по-рембрандтовски выразителен и медлителен в движениях. У него были умные, насмешливые, близко посаженные глаза, небольшой рот с полными чувственными губами и большой мясистый нос. «Здравствуй, командир!» — певуче сказал он и, ласково приобняв за плечи, посадил на старое место поднявшегося ему навстречу лорку. «Здравствуй, Гаспар Тагоревич. Они были старыми знакомыми. Собственно, все экипажи гиперсветовых кораблей были Органяну старыми знакомыми, но помимо этого, несмотря на большую разницу в годах, они еще чисто по-человечески симпатизировали друг другу.